Глава двадцать восьмая Не смог вчера дозвониться Лике. Сколько ни пытался, телефон был недоступен. Я прекрасно понимал, что ей уже надоело слушать мои обещания. Она и так очень долго ждала, но прежде чем мчаться к ней и снова на что-то уговаривать, решил поговорить с отцом, который уже шел на поправку и мог решать свои проблемы сам. «Я не могу еще вернуться к работе. Оставайся на посту директора, раз так решили на собрании». Не соглашался отец. «Найди себе хорошего управляющего. Я больше в этом не участвую. На наследство не претендую. Я уже об этом говорил. Долг сына перед вами я выполнил, не дав отобрать у семьи компанию. Но на этом все. Я был непреклонен». Отношения с Ликой были намного важнее семейного бизнеса. Я помог, насколько смог, но больше не мог выдерживать весь этот фарс. Еще и Руслана эта, которая пользовалась ситуацией по полной, знала, что послать ее не могу, вот и вертела хвостом вокруг меня. Я, сжав зубы, молчал, но и моему терпению рано или поздно придёт конец. Плюнув на все, я мчался домой, нарушая все возможные скоростные ограничения. Влетел в дом. «Лика, малыш, прости, что был таким козлом!» Я так скучал, кричал я, надеясь, что она выскочит мне навстречу. Только в ответ мне доносилась лишь звенящая тишина. Уже когда поднимался наверх, понимал, что Лики дома нет. Я каким-то шестым чувством ощутил ее отсутствие. В комнате не было ни ее самой, ни ее вещей. Я пулей вылетел из спальни и спустился вниз в поисках хоть каких-то доказательств, что она не бесследно исчезла. На миг мне даже показалось, что ее и не было никогда что я хочу найти то, чего нет. И лишь когда увидел лист бумаги, прикрепленный веселым магнитиком к холодильнику, осознал, что еще не сошел с ума, а просто упустил свою ягодку. «Саша, я получила приглашение от крупнейшей компании Китая в IT-сфере. Они пригласили меня принять участие в их программе стажировки и, если мне понравится, остаться работать. Я мечтать не могла о такой возможности». Но ничего еще не решила. Просто хочу попробовать. Поэтому лечу на собеседование. Оставаться или вернуться, я решу уже после него. Решай свои проблемы в мое отсутствие. Я не буду мешать и отвлекать тебя. Прошу, не звони мне. Я сменю номер. Не пытайся со мной связаться. Не хочу, чтобы ты на меня давил. Я понимаю, что, услышав твой голос, захочу все бросить и вернуться. Дай мне попробовать» я все еще люблю тебя. Лика. Я о таком даже подумать не мог. Пока я решал семейные проблемы, моя девочка получила предложение, от которого только дураки отказываются. А я еще и динамил ее столько времени. И на что я теперь мог рассчитывать? Только молиться, чтобы ей там не понравилось? Может, климат не подойдет или менталитет? Именно так я себя успокаивал, чтобы не сойти с ума». Ничего другого, кроме как напиться с друзьями, мне в голову не пришло. Дэн, можете с парнями приехать ко мне? спросил я, набрав друга. Я так понимаю, ты узнал о том, что Лика улетела, спокойно уточнил Дэн. Вы в курсе? Все знали. Извини, она заставила нас пообещать, что не скажем тебе. И давно она улетела? Вчера. Я опоздал на один день. Твою мать. Дэн, я вас жду. «Сам не вывезу». Бригада поддержки прибыла совсем скоро. Я даже не начал разносить дом на щепки. Только сидел, схватившись за голову, и думал, что мог бы приехать и раньше. Мог просто чаще заглядывать к ней. Хотелось взорвать весь мир, раз он против того, чтобы мы были вместе. С парнями приехали девчонки. Ксюша и Полина уже стали неотъемлемой частью М4, пока я отсутствовал. «Еще бы! Почти месяц я забил на друзей и любимую девушку» разгребая чужое. «Алекс, ты как?» Первой ко мне подошла Ксюша. Я знал, что в последнее время они очень сблизились с Ликой. Сдохнуть хочется. Я жутко скучал по ней и устал быть вдали от своей сладкой вишенки. А теперь она ушла и оставила меня одного. Я не мог ее винить в этом. Никто, кроме меня, в этом не был виноват. Ну что я за дебил? Не раскисай, брат! На мое плечо опустилась рука Ника. Она вернется. Ты слишком крут, чтобы тебя оставлять надолго она точно побоится. Что ты несешь, дурак! возмутилась Ксюша, отвесив парню под затыльник. Меня позабавило, как они стали общаться. Их отношения явно вышли на новый уровень. И я даже отвлекся от гнетущих мыслей на минуту, пока снова не вспомнил, почему так болит сердце. Дэн с Рэмом в тот же момент окружили меня, заметив, что я сник. А уже через полчаса накачали меня так, что я вырубился прямо на диване в гостиной. Это, конечно, был неплохой вариант забыться, но это лишь временная мера. С утра у меня болело не только сердце, но еще и голова. В общем, такие попойки я не планировал часто повторять, лишь бы на время заглушить тоску. Тем более, что это не особо и помогало. У нее все хорошо. Ей безумно понравилось в Пекине. Ей сняли квартиру рядом с офисным зданием, где она работает, так что ей вполне комфортно. Правда, немного напрягает языковой барьер. Все же Лика не учила никогда китайский. Спасает только неплохое знание английского», – рассказывала мне Ксюша, думая, что эта информация мне важна. «Я, конечно, рад был, что у Лики все хорошо. Но то, что ей нравилось там, где нет меня, совсем не устраивало. Она решила там остаться? Я не знаю. Но думаю, что долго она без нас не протянет. Она тебя любит и скоро вернется». «Дай ей немного времени, чтобы понять, как для нее лучше», – продолжала Ксюша. «Она спрашивала про меня?» Я боялся услышать ответ, но не спросить не мог. «Спрашивала», – ответила она, поджимая губы. «Ну, это уже что-то. Я решил, что дам ей месяц. Если за это время она не поймет, что без меня никак, просто полечу к ней и напомню, как хорошо нам было вместе». Я надеялся, что она вернется раньше, но время шло, а от нее так и не было вестей. Ксюша и даже Егор с Кристиной рассказывали о том, как она живет в чужой стране. Говорили, что она часто интересуется мной, но ничего ни разу не передавали от нее. Даже привета ни одного не дождался. Месяц прошел, и на душе у меня было то же, что и за окном. А там была холодная зима. Декабрь выдался морозным, но совсем не снежным. Я заранее узнал адрес девчонки, а когда решил к ней лететь... Не стал никому говорить. Не хотел давать ей шанса спрятаться от меня. Я стоял в аэропорту и думал. Интересно, что она чувствовала, когда улетала от меня? Лика. «Я в Китае. Это просто невероятно. Я впервые полетела за границу и сразу в страну мечты. В страну развивающихся технологий. Это было так волнительно, что я не могла поверить в то, что все это происходит со мной на самом деле». Я паниковала, что без знания языка даже из аэропорта не смогу выбраться. Но меня встречал представитель компании, который довольно сносно изъяснялся на русском и очень бегло на английском. В общем, мы друг друга поняли и в будущем даже подружились. Кай был таким же молодым приглашенным стажером, но в отличие от меня китайцем и ему не составило никаких трудностей принять это приглашение. Парень был примерно моего роста, довольно разговорчивый и улыбчивый для айтишника. И такой же, как я, чрезмерно активный. Он даже экскурсию мне провел, пока мы из аэропорта добирались до месторасположения компании. А находилась она в одном из крупнейших офисных зданий Пекина. Я с открытым ртом слушала рассказы Кая и только успевала смотреть по сторонам. Сказать, что мне понравился город, значило ничего не сказать. Я была в сумасшедшем восторге. Здание, где мне предоставили крошечную квартирку, находилось совсем недалеко от места работы, и это было прекрасно. Я не думала об утренних пробках и иногда с удовольствием прогуливалась на работу или с работы пешком. Несколько остановок по красивейшему району города я даже не замечала. Собеседование, которого я боялась, прошло в спокойной обстановке. Со мной просто поговорили, уточнили, чем мне хотелось бы заниматься в их компании и рассказали, в каких проектах я смогла бы принять участие. Меня не испытывали, мне предлагали выбор, только и всего. Я была так впечатлена, что, не задумываясь, согласилась пройти месячную стажировку, прежде чем решить, хочу ли я оставаться и согласиться на постоянную работу. В первую пару дней я настолько захлебывалась в новых для меня эмоциях, что даже не вспоминала об Алексе. А вот на третий день почувствовала, что хочу разделить эти ощущения с ним. Я скучала, и с каждым днем тоска по парню была все больше. Спустя пару недель я уже понимала, что на стажировке все и закончится. Я не могла здесь оставаться, зная, что меня дома ждет любимый парень. А о том, что он меня ждал, я знала. Сама же боялась звонить ему и просто била себя по рукам, когда в мессенджерах зависала над его номером. Я не смогла бы и дня остаться здесь, если бы услышала его голос или увидела его. Все, что я могла себе позволить, так это спрашивать у подруг, как он. Я и им старалась звонить пореже, благо работы было столько, что я просто не могла найти на разговоры и переписки достаточно времени. Мне помогало это созваниваться с ними совсем редко. Алексу свой номер я давать запретила. Мне было страшно каждый раз, когда я о нем спрашивала. Я боялась услышать, что он уже успел забыть обо мне, но каждый раз слышала, что он скучает и ждет меня. Это и радовало, и разбивало мне сердце одновременно. Месяц подходил к концу, как и работа над нашим проектом. У меня была отличная команда, работалось легко, мы помогали друг другу, если сталкивались с трудностями. В итоге завершили проект даже немного раньше, а с завершением проекта заканчивалась и стажировка. Мне опять предстоял разговор с начальством, и я шла на него уже с принятым решением. Только накануне я разрешила себе открыть мессенджер с сообщениями от Алекса. Почти всю ночь я слушала его голосовые сообщения и плакала, понимая, что самая худшая в мире девушка. Вот так взяла и бросила, укатив за границу и оставив его без возможности связаться со мной. «Итак, Анжелика, что вы решили?» – спросил меня начальник отдела, в котором мне жутко хотелось остаться работать. «Мне очень здесь понравилось, и я, конечно же, хотела бы остаться здесь работать, но вынуждена отказаться», – ответила я, стараясь смотреть мужчине в глаза. «У вас есть другие, более выгодные предложения?» – поторопился спросить он. «Нет, я вернусь к учебе в своей стране. Я отказываюсь из-за личных обстоятельств», – ответила я, опуская в пол глаза. Я чувствовала, как горло подступил ком, а глаза уже наполнились слезами. Мне тяжело давался этот разговор, но я не могла разорваться между работой, мечтой и любовью. Он моя жизнь. Улететь исполнять мечты, оставив жизнь где-то в другом месте, просто невозможно. Это была попытка. Я попробовала, но заранее проиграла в этой битве. «Мы будем рады, если вы свяжетесь с нами после завершения обучения». «Возможно, к тому времени ваши обстоятельства изменятся», прежде чем попрощаться, произнес мужчина. Я такого никак не ожидала. И, конечно, кивнула в ответ, прежде чем выйти из офиса. Мне потребовали сутки, чтобы забронировать обратный билет и собрать вещи. И вот я снова ехала в аэропорт все в той же компании. Только теперь Кай провожал меня не по приказу руководства, а по своей личной инициативе. «Я буду скучать, моя прекрасная цветочная фея», произнес он, прощаясь. Это глупое прозвище он дал мне почти сразу после знакомства. Сказал, что я напоминаю ему сказочных созданий. Это было очень мило, и я ничуть не возражала. «Я тоже буду скучать», – проговорила, всхлипывая и бросаясь на шею своему другу, без которого, казалось, уже тоже не смогу. Только сев в самолет, я стала успокаиваться и уже настроилась на новую встречу. Ту, которая готовилась вот уже месяц. Как же я скучала. Снова аэропорт, столица, пересадка. И да здравствует родной город. Я очень торопилась. Почему-то мне казалось, что я вот-вот куда-то опоздаю. Так суетилась, что выронила из рук открытую сумочку, в которой отчаянно пыталась найти телефон. Ее содержимое рассыпалось, и я присела, чтобы запихнуть все обратно. А когда встала на ноги, мне показалось, что мимо прошел кто-то знакомый. Я обернулась... И даже заметила знакомую макушку, так напоминающую мне Алекса. Но этот человек быстро затерялся в толпе. Наверное, показалось. Я снова торопилась. Бежала к такси и просила водителя поторопиться. У дома я чуть на ходу не выскочила. Еле дождалась, когда таксист затормозит. Выскочила на улицу и нетерпеливо пританцовывала, пока мужчина вытаскивал из багажника мой чемодан. Калитку и входную дверь я открыла своими ключами, надеясь застать Алекса врасплох. Но дом меня встретил тишиной. Я оббежала все комнаты, выкрикивая имя любимого, но его нигде не было. Я схватила в руки телефон и набрала Ксюши. Она могла быть в курсе, где найти Алекса. «Алло, ты не знаешь, где Алекс?» – спросила я, даже забыв поздороваться. «А ты где? Почему с этого номера звонишь?» – удивленно воскликнула Ксюша. «Я вернулась, и я у Алекса дома, а его нет», – растерянно проговорила я, начиная волноваться. «Я его пару дней уже не видела. Сейчас у парней спрошу. Перезвоню». Я полчаса сидела, как на иголках. «Алло, Алекс сейчас в аэропорту. Он собрался за тобой в Китай», – произнесла подруга. «Мы не знали. Это Рэм как-то выяснил, когда не смогли ему дозвониться». Я не стала дослушивать. Бросила трубку и побежала снова на улицу набегу, надевая пуховик. «Это был он. В аэропорту был Алекс. Я не ошиблась. И почему я не попыталась догнать его?» Телефон затрезвонил, когда я уже ловила на улице такси. «Его самолет уже взлетел. Нет смысла ехать в аэропорт», — услышала я голос Рема в трубке. «Откуда ты?» «Догадался. Оставь ему сообщение. Как приземлиться, прочитает и вернется».